Тет Рейнельдс Проба Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин-кафе на Бусти и Патреоне. Ссылки в описании. Больше всего Поль ненавидел сон по-шеклицки больше даже, чем местную пищу. Голова его безумно кружилась, мышцы болели и, казалось, ноги вот-вот оторвутся. Он даже не мог помочь себе руками, потому что семейство еще не погрузилось в сон. Если кто-нибудь из них откроет глаза и заметит, что он ухватился руками за насест, это может сказаться на торговле и дипломатических отношениях самым неблагоприятным образом. Нужно продержаться еще с полчаса, пока они не заснут окончательно. Тогда он сможет слезть с перекладины и поспать несколько часов на полу пещеры. Главное, чтобы перед самым пробуждением семейства он опять свисал с насеста, зацепившись за него коленями. Как и следовало ожидать, Поммоп открыл один глаз и в полудреме взглянул на поле. «Ловко мы с тобой загнали сегодня морков в хлев, да, сынок?» «Конечно, Пама», — пискнул Поль, переведя транслятор в режим любви и почтительности. Помоб удовлетворенно закрыл глаз и остался висеть под своим насестом вниз головой, медленно покачиваясь вперед-назад. В полудреме шиклиты всегда вели себя непредсказуемо. То заснут, то снова проснутся. Часто они переговаривались, почти бездумно перебирая в памяти события прошедшего дня, намечая что-то на следующий и вообще показывая, как они довольны друг другом. Через некоторое время Иоувии, висящая в дальнем конце пещеры, прошелестела крыльями, делавшими ее похожей на летучую мышь, и сонно пробормотала: «Я уже говорила тебе сегодня, что ты замечательный отпрыск в один из самых лучших на свете». «Ты тоже, Иоувии», — ответил Поль, старательно делая вид, будто засыпает, но потом решил, что теперь его очередь сказать что-нибудь. Мапа, а утром будет кабиска. Я так люблю кабиска, которой ты готовишь. Кобиска он ненавидел. Mm — -hmm. Сонно ответила маппом. Поль с удовлетворением отметил, что она уже почти уснула. Вскоре разговоры стихли, но мучительное выжидание продолжалось. Полю необходимо было убедиться, что сон семьи крепок. Наконец, подтянувшись на руках, он снял с насеста изболевшиеся ноги и опустился на пол пещеры. Каждый мускул болел, и Поль чувствовал, что держится из последних сил. Оттягиваясь и приседая, Поль принялся разгонять кровь в затекших руках и ногах. «Ах, будь привычка спать на полу для шиклитов просто безобидным чудачеством! Поль не стал бы возражать, если бы его сочли чудаком!» Но в глазах общества тот, кто отказывался спать в естественном положении, то есть свисая с насеста вниз головой, считался чуть ли не безумцем. Возможно, опасным, способным даже на убийство. И хотя члены семейства Местоевов относились к полю вполне благожелательно, они, мягко говоря, забеспокоились бы, заметив в поведении одного из своих отпрысков подобную странность. С первых же ночей, проведенных на планете Шекли, он понял, что привычка спать лежа слишком близка к границе допустимого в этом обществе, и злоупотреблять ею не следует. Полю стало, двинулся в дальний конец пещеры, где семейство Мистоевов держало наследственный алтарь и компьютерные терминалы. Там он лег на пол, устроившись так, чтобы острые грани камней мешали ему как можно меньше. У него оставалось еще около трех с половиной часов нормального отдыха после чего семейство снова вернется в состояние полусна, и для него же будет лучше, если, придя в себя, Шеклиты обнаружат его висящим под насестом, да притом отдохнувшим и довольным. В противном случае возможны дипломатические осложнения. Сон по-шеклицки Поль ненавидел всей душой. А теперь, в довершении всего, он еще и не мог уснуть. В голове его, не переставая вертелся, один и тот же вопрос. «Почему я?» Почему из четырех миллиардов землян лотерейная удача выпала именно ему? Почему никому-нибудь другому? Хотел бы он посмотреть, как на его месте повела бы себя, например, его жена Мэрилин. Не в первый раз он проклял дурацкий метод выяснения межвидовых отношений, на котором когда-то остановили свой выбор галактические расы. Наверняка земляне могли бы придумать что-нибудь поумнее — Но когда Земля вступала в галактическое содружество, эта традиция существовала уже многие миллионы лет. Человечество могло либо вступать, как все, либо отправляться со своими претензиями домой. Не изменить, не обойти традицию оно не могло. Поль понимал, что это необходимо. Разумные существа галактики слишком сильно отличались друг от друга, и вряд ли можно было ожидать, что любой из них поладит со всеми остальными. Каждая новая раса, попадавшая в поле зрения землян, становилась потенциальным союзником, торговым партнером, другом, если, конечно, не оказывалось, что эти разумные существа отличаются от землян физиологически, по складу ума, по социальному устройству или по моральным нормам настолько, что общение с ними решительно невозможно. Лотерея позволяла определить жизнеспособность отношений, и умом Поль понимал, что в таком подходе гораздо больше смысла, чем, скажем, в войнах. Но всякому, на чью долю выпадало испытать этот подход на себе, он не мог не показаться глупой шуткой. В конце концов, представитель человечества на планете Шекли погрузился в тревожный сон. Члены семейства Мистойвов сидели на карнизе у входа в пещеру, глотая кусочки моркотины. Поль благодарил судьбу за то, что мопом так и не приготовила кабиска, но мясо морков было не намного вкуснее. По бледно желтому куполу неба над головой бежали многочисленные маленькие облачка зеленого цвета. Запертые в хлеву морки переступали ногами и мягко трубили в своих стойлах. Деловитые крохотные пташки время от времени пересекали в полете круг утреннего солнца. Из пещеры вышел Помоп, потянулся, остановился, взглянул на ущелье Кулуви и, разгоняя после сна кровь, старательно затряс сначала крыльями со множеством тонких костяных переборок, потом длинными руками. «Красивый день, просто бесподобный! Не твоя ли сегодня очередь махнуть в юре за яйцами ваю?» Спросил он, поворачиваясь к полю с улыбкой. Кусок недоваренной маркатины застрял у поля в горле, и он беспомощно закашлялся. С того места на краю скалы, где он сидел, ему отлично были видны торчащие над кронами огненных деревьев крыши домов. «Всего полмили напрямую для летучей мыши», — подумал он. «Два часа не по скалам сначала вниз, потом вверх для меня, и то, если доберусь». «Я же не вы!» — в отчаянии мысленно выкрикнул он, обращаясь ко всему семейству. «У меня нет крыльев, я не могу летать! Я ненавижу яйца Бреера! Вы все это знаете! Зачем же делать вид, что это не так?» Четно. Они всеми силами пытались внушить Полю, что он по-прежнему один из них. и Ему положено испытывать чувство облегчения и радости. Вот если они станут, скажем, обнимать его, как это делают земляне, тогда у него действительно будет повод для беспокойства. Просто все члены семейства Местоевов по очереди покупали еду в деревне Иори, и теперь снова пришла его очередь. Проще не бывает. Конечно, Пама, бегая пальцами по клавишам вокализатора, пропищал он то, что от него ожидали услышать. «А можно мне будет посмотреть представление флуэлей?» Он не переносил местные развлечения, но настоящий Вайео, любивший спектакли флуэлей, непременно спросил бы об этом. Кроме того, у него будет приемлемое оправдание на тот случай, если он потратит на поход в Иуари больше времени, чем рассчитывает. «Ммм, а как же!» Затянул помоб, решив, видимо, как всегда, высказать свои соображения о том, что вредно баловать детей, но тут его перебило мопом. «Не вижу в этом ничего плохого, Помс. Ваю вел себя последнее время очень хорошо. Он даже не линяет в пещере, как и Уви», — добавила она одобрительно. «Ну, тогда я сейчас и отправлюсь», — сказал Поль, торопливо вскакивая. «Сядь и даешь маркотину. Чтоб мой ребенок появился в деревне ненакормленным, что подумают старейшины», — сурово приказал Помоп. «Я тут ни при чем», — «Ребенок едва притрагивается к пище, клянусь, я иногда просто не знаю, что с ним происходит. Должно быть у него чесотка от росы», — сказала Мопом. Наконец, утренняя кормежка закончилась, семейство пожелало ему безопасного дня, Помоп выдал полю деньги на покупки высушенные радужные подкрылья каменного скоробея, после чего они усердно принялись нахваливать друг другу цвета утреннего неба. Это давало им возможность не замечать в высшей степени неортодоксального способа отбытия поля. Пока они все смотрели вверх, Поль весело выкрикнул «Расправим крылья и ввысь, и вдаль!», после чего тихо слез с каменного карниза. Цепляясь руками за выступы камня, Поль продолжал спускаться и вдруг поймал себя на том, что он, не переставая, бормочет. Двадцать семь дней ядских мук, еще целых двадцать семь дней. Огромная ответственность падает. Он замолчал. Слово "падает" не вызывало приятных ассоциаций, до дна ущелья было еще далеко. На самом деле по земному счету оставалось только двенадцать дней при четыреста двадцати уже прожитых. Просто шиклянские дни короче земных, а стандартный галактический год гораздо длиннее. Но именно такой год он и должен продержаться. Интересно, подумалось ему, если он упадет и разобьется, будут ли установлены дипломатические отношения между землей и Шекли? В том случае, если шеклиты вернут его тело на землю, видимо, нет. Если же они похоронят его у себя на семейном кладбище и станут оплакивать как своего сородича, тогда, очевидно, все будет в порядке». Разумеется, при условии, что настоящий Ваюэо, живущий вместо него на земле, тоже покажет себя с лучшей стороны. По мере того, как он спускался вглубь, стены ущелья поднимались все выше и выше над его головой. Усилием воли Поль снова заставил себя сосредоточить внимание на поисках надежных опор, стараясь не замечать капелек пота, скатывавшихся по шее, уже промокший на спине джемпер. «Наверняка настоящему Ваюео приходится гораздо легче, чем мне», — подумал он с горечью. И перед его внутренним взором пронеслась серия быстрых видений. Ваюео летящий утром на завод, Ваюео стоящий у конвейера сборочной линии, Ваюео пьющий после работы пиво в гриль-баре Ротс, Ваюео играющий в футбол с сыновьями поля. Что тут может быть трудного? Интересно, должен ли он спать в одной постели с Мэрилин? Наверное, когда жена засыпает, в Айуэо сползает потихоньку с кровати и зависает вниз головой на вешалке для одежды. Этот поворот мысли вызвал у Поля прилив симпатии к своему далекому двойнику. Наконец он добрался до дна ущелья, высоко над головой светила ему узкая полоска теплого лимонного цвета. Дно расселено густо покрывали заросли псевдокустарника, дикотравья и хлопучего терновника, среди которых протекал ручей Кулууви. Всего в семь метров шириной и метр глубиной ручей, тем не менее, славился обилием червей-костоломов. Поль бродил по кустам минут десять, прежде чем отыскал лежащее поперек ручья поваленное огненное дерево. Ствол дерева был достаточно толстым, но слишком скользким от выделявшегося сока. Полю пришлось сесть на него верхом и на руках дюйм за дюймом продвигаться к другому берегу. Набравшись до середины, он заметил Роджириану. Сонная ящерица лежала наполовину, высунувшись из воды, длинный хвост ее болтался в быстром течении, словно лента. Увидев поле, она как будто в задумчивости высунула и тут же убрала язык. — Хочешь рассказать мне о том, что тебя беспокоит? — спросила Роджириана. «Сомневаюсь, что ты сможешь мне помочь», — ответил Поль. «О, ты сомневаешься, что я смогу тебе помочь? Почему бы это?» «Потому что», — ответил Поль язвительно, — «у тебя ума не больше, чем у древесной лягушки, и ты не понимаешь ни слова из того, что говоришь». Он добрался до места, где ящерица уцепилась за ствол дерева и остановился, выжидая, когда она подвинется. Роджериана моргнула сонными глазами и уставилась на Поле. «Ты сомневаешься, что я смогу помочь тебе, потому что я не понимаю ни слова из того, что говорю?» — спросила она наконец. «О боже, избавь меня, пожалуйста, от твоих психоаналитических штучек!» — сказал Поль. Он согнул правую ногу и принялся растирать голень. Твоя так называемая речь в действительности не что иное, как комплекс развитых приспособительных реакций, совершенной памяти и способности к подражанию. Внешне все это здорово, но на самом деле в твоей крокодиле и башке нет ни единой мысли». «А каким образом, по-твоему, это связано с тем, что тебя беспокоит?» — спросила Раджериана. Поль, принявшийся было за другую ногу, даже замер. «А ты знаешь, это хороший вопрос». Если бы не вы, эмпатический ящериц, я бы давно отсюда сбежал, и совесть бы меня не мучила. Но на земле очень хотят заключить контракт на импорт огромного количества твоих сородичей. Может быть, у вас и нет ни одной разумной мысли, но вы определенно способны помогать людям справляться с их собственными проблемами. А теперь подвинься». «Не думаешь ли ты, что я способна помочь тебе справиться с твоей собственной проблемой?» Иногда понимание того, что это всего лишь приспособительная реакция, давалось с трудом. «Нет», — сказал Поль. «Не слишком ли ты категоричен?» Поль застонал. «Да послушай ты, чтоб тебя, мои проблемы не психологические, они реальны!» Если я не смогу выдержать в целый год, или если они сами не выдержат и вышибут меня отсюда, тогда на землю мне можно будет не возвращаться. Несколько лет назад один тип сорвал весь обмен с кватрари, когда всего за неделю до окончания испытательного периода он отказался оплодотворять достигшую брачного возраста кватрарианскую креветку. Кватрарианцев это настолько возмутило, что они его вышибли». И теперь доступ к шахтам, где добывают мунго, и к научным дисциплинам уксоды закрыт для человечества навсегда. Мы уже не сможем иметь дело с расой квадрарий. Ну а человек этот, вернувшись на землю, жил условно прокаженный, пока не застрелился в прошлом году. Я не хочу так кончить. — Ты в самом деле не хочешь так кончить? — спокойно спросила ящерица. — Да уж, будь уверена, не хочу. «Но меня также мало прельщает и судьба того парня, которому Земля обязана хорошими отношениями с хамдингерами». Он безупречно провел весь срок. А потом умер от острова радиационного отравления. Он теперь всепланетный герой, но также мертв, как и тот первый. Мученический венец ради того, чтобы человечество смогло заполучить хамдинские микроволокные драматические похождения клик-лика, — Я хочу всего лишь вернуться. Поль умолк, поднял ноги повыше над водой и добавил. — Я думаю, тебе следует заняться сейчас своей проблемой. Позади против течения к тебе подбирается червь ко столом. Мы говорим о тебе, а не обо мне. Что применительно к твоим проблемам может означать приближение ко мне сзади против течения червь? Поль вздохнул и двинулся дальше по бревну, минуя это место, где крутились в водовороте останки Роджерианы. «Ума даже меньше, чем у древесной лягушки», — подумал он. Но все же приятное разнообразие. Перебравшись на другой берег, он продрался сквозь заросли высохшего хлопучего терновника к стене ущелья Кулуви, взглянул неприязненно на вертикальную скалу и начал подъем. «Двенадцать земных дней», — думал он, — «всего двенадцать дней, только бы продержаться, только бы не совершить чего-нибудь такого, и дело сделано. Может быть, я и держусь из последних сил, но шиклиты, похоже, хотят установления отношений не меньше, чем мы. Что на земле, интересно, заставляет их меня терпеть? Золото, физика и Бетховен, как оказалось, их не волнуют». Зато очень интересует редис, игра в бложки и работы Филиппа Джеймса Бейли. Не просто интересует, а прямо-таки будоражит. И кто такой этот Филипп Джеймс Бейли? Не позволив себе ни одной передышки и отказавшись разговаривать еще с тремя раджерианами, Поль сумел уже к середине утра подняться до верха скалы. Преодолевая последние метры, он услышал голоса причем его сразу насторожил насмешливый тон доносящихся сверху реплик. Поль задрал голову и на фоне желтого неба увидел силуэты наблюдавших за ним шеклитов. Он вскарабкался через край скалы и сел, переводя дух. Шеклиты передвинулись ближе, окружая его, их оказалось шестеро, все подростки, и Поль начал испытывать беспокойство. А узнав в одном из них Нувиёя, отпрыска мэра, совсем расстроился. От этого юного хвостуна и драчуна всего можно было ожидать. Несмотря на усталость, Поль поднялся на ноги. «Надо в деревню, за яйцами, мне сейчас играть некогда», произнес он и шагнул в сторону растущих по краю ущелья огненных деревьев. Но ви тоже сделал шаг, загораживая ему дорогу. «Мы видели, как ты взбирался по скале», произнес он презрительно, и лицо его покрылось серыми морщинами. «Хочешь, я тебе кое-что скажу? Ты все-таки не шиклит!» Остальные пятеро издевательски захохотали. Поль замер в ужасе. «Сказать такое? Это может означать конец всему!» Подростки с самого начала донимали его, порой даже проявляя жестокость. Но до сих пор никто не переступал эту грань. Лицо и снова сморщилось от предвкушения шутки, которую он собирался разыграть. «Ты не шиклит! Ты больше похож на скального краба!» Сердце Поля вернулось на место и забилось спокойнее. Эту фразу он уже слышал. Как правило, ее употребляли в разговоре неблагополучные подростки, и она не имела никакого отношения к нему как к человеку. Фраза служила чем-то вроде вызова его шиклицкому мужскому достоинству, или вполне возможно, ибо Поль давно уже прекратил бесполезные попытки как-то разобраться в этой области его шеклицкой женской добродетели. «Я более шеклит, чем ты, Нувиёй», — проиграл он на своем вокализаторе. «А теперь отойди дай мне пройти». Нувиёй оглянулся на своих дружков, потом, словно пожимая плечами, поднял крылья и снова опустил. «Вы слышали, парни? Говорит, что он лучше нас! Надо, видимо, чтобы он это доказал!» Остальные неприятно зафыркали и придвинулись еще ближе. «О боже, только этих глупых вызовов мне не хватало! Как-нибудь в другой раз я с удовольствием это докажу, сопляки высокомерные!» Проиграл он в отчаянии, стараясь выбирать наименее оскорбительные фразы, из бытующих в употреблении у местных хулиганов, но так, чтобы не показаться совсем испуганным. «А сейчас, поскольку у меня важное дело в Иори, я не могу тратить время на всякие детские...» Но ви медленно наклонился, согнувшись в верхней талии, и когда его загнутый клюв почти коснулся похожего на картофелину носа, Поля произнес... Маленький скальный краб побежит делать то, что приказала его мапочка. Маленький скальный краб побежит в лавку за яичками. Он так напуган, что даже боится показать, какой он на самом деле маленький скальный краб. Поль вздрогнул. Выхода не было. Но Виой выбрал правильный ход. Ценности расставлены совершенно однозначно. Ни один подросток-шиклит не подумает спрятаться за родительскими поручениями от проверки достоинства. Сами родители в этом случае устыдились бы своего отпрыска. «Что ты предлагаешь, линялый мозг?» — спросил он устало. «Скальный краб хочет прыгнуть в пропасть», — прямо спросил его соперник. «О боже, можешь вычеркивать из списков живых еще одно человеческое существо». «Почему бы и нет?» — начал блефовать Поль. «Похоже, это единственный способ прекратить твое глупое кудахтанье». «Отлично! Здесь и сейчас. Я много месяцев ждал этого случая. Прыгаем вниз прямо отсюда, и кто последним раскроет крылья, тот победил!» Поль подошел к краю скалы, остальные последовали за ним. Он посмотрел вниз, решил, что никаких шансов у него нет и перевел взгляд на пятерку дружков Нувиёя. Вели они себя неуверенно, нервничали, но не настолько, чтобы выйти вперед и прекратить этот идиотизм. Мысль Поля работала в этот момент быстрее, чем когда бы то ни было. «Ты, трусливый земляной червь Нувиёй», — спокойно сказал он наконец. Лицо Нувиёя посинело от ярости. «И это говоришь ты?» Зачем вообще раскрывать крылья? Поль указал за край скалы. Я предлагаю прыгнуть вместе прямо отсюда и падать до самого дна. Тот из нас, кто раскроет крылья, будет скальным крабом и земляным червем. Новией замер в замешательстве. Ерунда какая-то. Я могу падать до десяти своих длин от грунта, прежде чем раскрою крылья. Спорим ты, так не можешь? Поль презрительно покачал головой. «Ну, вей-ей, ты хвостон и трепло. Для настоящего дела у тебя кишка тонка. Мне плевать на твои десять длин, пять длин, три длины, пол длины. Если ты боишься падать до самого дна, тогда прекрати болтать про свою храбрость. Или уже прыгай, или заткнись». «Но ты же должен когда-то спланировать, а то тебя размажет по всему дну ущелья» сдавленным давленным голосом возразил Нувиёй, не совсем, видимо, еще убежденный. «Вот именно. Что, поджилки затряслись, да?» — продолжал давить поль. «Я-то готов. Возможно, это будет даже... забавно». Он посмотрел на остальных. «Уж больно хочется разоблачить этого крабочервя. Он, похоже, не решается прыгать со мной. Так, может, мы столкнем его и посмотрим, когда он сдрейфит?» «Эй, стойте!» Новиёй поспешно отскочил от края пропасти и взглянул на своих приятелей, но теперь направление потока иронии изменилось. Оценив, как ловко Поль повернул спор в свою пользу, они с наслаждением следили за ходом перепалки. «Вы что, не видите, что он блефует?» «А ты докажи это!» — сказал один из приятелей Новиёй с издевкой. «Ну что, Нови, слабо тебе махнуть до самого дна? Видимо, скальный краб все-таки ты...» Зрители начали давиться от смеха, но Виёй в растерянности озирался вокруг. «Так нечестно! Вы что, не понимаете, он хочет убить меня?» Сказал он дрожащим голосом. «Он может прыгнуть, а ты нет», — сказал джи -Ю -Ю. он не... Я имею в виду не совсем!» Все смолкли, глядя на него с волнением. «Неужели он нарушит неписанный запрет?» Редис быстро проиграл поль на клавиатуре, играв в бложки, Филипп, Джеймс, Бейли. Но вией обжег его взглядом и неожиданно взмахнул крыльями, потом, обдав их запрокинутые лица потоками воздуха, сделал круг над скалой. «Мой папа-мэр еще услышит об этом!» — крикнул он и полетел к виднеющимися за верхушками деревьев домам на высоких столбах. Оставшиеся подростки сгрудились вокруг Поля, подружески похлопывая его по бедрам. Классно ты его, но уже давно добивался. Слушай, а ты бы действительно прыгнул? – спросил Джиюю. Поль пожал плечами. А почему бы и нет? Мне нечего было терять, – сказал он устало и пошел к деревне и уори. Деревня Иуори чуть покачивалась на высоких столбах, установленных посредине широкой расчищенной площадки к западу от ущелья. Столбы, разумеется, предназначались не для того, чтобы по ним кто-то взбирался, но, тем не менее, вполне годились и для этого. Поль двинулся к одному из них, поддерживающему среди прочих заведений яйцеферму Аовио. На земле у основания лежало какое-то массивное, мягкое существо, по виду совсем незнакомое. Когда Поль приблизился, оно подняло медвежью голову над плоскими плавниками и заговорило густым, сдавленным голосом. «О, я, ой!» «Я в -э -о из рода Местоевов», — ответил Поль. «А ты?» «А, ой, из О, ответило существо. «Хм», — отреагировал Поль неуверенно. Он и раньше слышал, что где-то в этом же регионе находится по обмену еще один представитель другой цивилизации, но встретились они впервые. Поль почувствовал прилив симпатии к странному существу. Может быть, именно оно-то как раз и способно отнестись к его проблемам с пониманием. Полю захотелось хоть немного поговорить откровенно, но тут за его спиной раздался тоненький голосок. «Ой, смотри, мама, такие смешные звери!» Голос, в котором улавливалось что-то женское, ответил. «Тише, уй, это просто два шиклита, остановились побеседовать. Они такие же, как все, запомни, и чтобы никаких мне зверей». Поле обреченно улыбнулся представителю инопланетной расы и полез вверх по столбу. Слишком большим показался ему риск навлечь беду сразу на три цивилизации хотя, конечно, интересно было бы узнать, чем собираются торговать с шиклитами сородичи временного ОАИ из рода Иия, если тому удастся продержаться стандартный год. Взбираться по шершавому узловатому дереву, теплому от полуденного солнца, было нетрудно, и вскоре, несмотря на усталость, поль поднялся до первого яруса Иори, где решил остановиться передохнуть. Яйцеферма располагалась пятью ярусами выше, а на этом громоздилась аппаратура, обслуживающая эрии комплекс энергетического, канализационного, компьютерного и межпланетно-телепортационного оборудования. Шиклиты, может быть, и живут просто, и не проявляют особых способностей к развитию технологий, но у них чрезвычайно прочные отношения со всей остальной галактикой, и считать их примитивной расой было бы совершенно неверно. Поль прошел к распоркам, поддерживающим верхние ярусы, взглянул на дома и магазины, свисающие со второй платформы, и снова полез вверх. Шеклиты не преуспели бы в установлении и поддержании галактических контактов, если бы они не были столь терпимы к различиям между расами. И, может быть, он зря беспокоится. Они не меньше него хотят, чтобы он продержался эти последние несколько дней. Даже этот идиот Новиёй не решился разрушить то, что могло лечь в основу ценного межпланетного контакта. По крайней мере, Поль на это надеялся. Прижав в груди эмбриональный мешок с яйцами Брейра, Поль повернулся от прилавка яйцефермы Аувио и замер. Рядом, возвышаясь над ним, стоял огромный серый шиклит, в котором Поль сразу узнал Мэра Иуори Блиуоу. Мэр задумчиво глядел на беспомощно глотающего воздух поля, на гладком, уже лишённом морщин старческом лице мэра по бокам от клюва медленно шевелились узловатые губы. Потом широкий клюв его открылся, и на потерявшего последнюю надежду услышать что-нибудь хорошее поле посыпались слова. «Если тебе удобно, если я не отвлеку тебя от дел, отрок, может быть, ты удостоишь меня чести немного поговорить с тобой». «Если сейчас разговор не представляется возможным, я готов ко встрече в любое удобное для тебя время». Как и на Земле, выборные лица на Шекле называли себя слугами народа. Но в отличие от Земли, здесь они и вели себя соответственно. Поль судорожно втянул в себя воздух и, сочетая голос с вокализатором, нашел в себе силы ответить стандартной для подобных ситуаций на Шекле фразой. «Когда у меня будет возможность и желание, ты, о жалкий комок подобострастия. Решив, что формальности выполнены, мэр перешел к делу. «Отрок, у нас возникла серьезная проблема, и я искренне надеюсь, что ты найдешь время выслушать меня. Собственно говоря, упомянутая проблема касается не только тебя и меня, а скорее всей деревни Иуори. Скажу больше». Она затрагивает, быть может, даже целую провинцию Иеваои. Да, пожалуй, весь континент Иваоу относится к этой проблеме не без интереса. Осмелюсь предположить даже, что вся наша планета... Я слушаю, — понуро сказал Поль. — Чего уж там, давай сразу. Мэр Блиоу кивнул неторопливо и, задумчиво почесав левую лопатку кончиком правого крыла, провозгласил совершенно серьезным тоном. Отрок, тебе должно быть известен метод, с помощью которого разумные расы устанавливают или не устанавливают отношения друг с другом. Я имею в виду, разумеется, лотерею. Метод выбора конкретного представителя данной расы, который впоследствии направляется на чужую планету, где и должен будет прожить в качестве ее гражданина один стандартный год. Поль безмолвствовал. Все это вокруг да около определенно походило на свист опускающегося бича. Мэр Блиоу тем временем продолжал. «И таким образом, если отдельный представитель и общество, в которое он влился в состоянии вынести друг друга в течение одного стандартного года, тогда обе заинтересованные цивилизации могут приступить к установлению торговых и дипломатических отношений. Но. Тут мэр исполнился строгости. «Если по какой-то причине нет, тогда нет». Поль почувствовал, что не в состоянии больше пассивно ждать последнего удара без попытки хотя бы как-то реабилитировать себя. «Сэр...» — он лихорадочно бегал пальцами по клавишам вокализатора. «Я имею в виду, ты бюрократ, несчастный, слуга народа. Какое все это имеет отношение ко мне?» Нет. «Пожалуй, я даже не хочу знать, я...» Он подтянулся и гневно взглянул на мэра. «Я, Ваюео из рода Местоевов, сын-дочь оюе и Джовуева из клана Невиой. Ты намерен, ты осмелился усомниться в моем происхождении? Бросить тень сомнения на мою родословную честного шиклита из шиклитов, дитя своего народа?» Несколько секунд, показавшихся полю вечными, мэр Блиуоу пристально разглядывал его. При этом веки мэра медленно опускались, постепенно закрывая белые глазные яблоки, потом вдруг распахнулись, словно спущенные с крючка светозащитный кран на окне. «Нет, нет, я уверен, что Мапа и Пама будут гордиться тобой, воюел из рода Местоевов». «Ты самый настоящий шиклит?» — пробормотал он, отворачивая, подрагивающее, словно от неверия в то, что он услышал лицо. «Ты настоящий молодой шиклит!» Поль судорожно вздохнул и унял бьющую его дрожь. Осторожно ступая, он двинулся к выходу с яйцефермы, но тут из-за спины снова послышался голос мэра. «Пожалуйста, будь сегодня к закату дома, отрок!» возможно совет старейшин нанесет тебе визит у поля мелькнула заманчивая идея прыгнуть прямо с пятого яруса тем самым раз и навсегда покончить с этой мучительной нервотрепкой но даже это потребовало бы слишком больших усилий с горьким ощущением тщетности всех своих страданий он начал долгий спуск к дому «Хочешь рассказать мне о том, что тебя беспокоит?» — спросила Раджериана. Аккуратно поставив эмбриональный мешочек с яйцами в равнодежную нишу, Поль рухнул без сил на каменный уступ и посмотрел вниз в ущелье Кулууви. Солнце давно уже скрылось за краем уходящей вверх скалы, и дно ущелья заполнило послеполуденная тень. Еще двадцать минут подъема, и он будет, наконец, дома». Не очень, ответил он ящерице. Ты не очень хочешь рассказать мне о том, что тебя беспокоит? Не отставала ящерица. Поля опустил подбородок на сложенные на коленях руки. Не задавай вопросов, сказал он. Лучше дай мне хоть один ответ. Ты хочешь, чтобы я дала тебе ответ? Да, сказал Поль. На какое-то время ящерица замолчала. «Почему ты хочешь, чтобы я дала тебе ответ?» Теперь молчал Поле. Ящерица моргнула своими лазурными глазами и сделала еще одну попытку. «Что говорит тебе о том, что тебя беспокоит твое желание, чтобы я дала тебе ответ?» Поль молчал, ящерица уже нервничая передернулась. «Почему на самом деле то, что тебя беспокоит, беспокоит тебя так сильно?» Поль подхватил мешок с яйцами и встал, задумавшись. «Я думаю, на самом деле меня больше всего беспокоит то, что мама и папа будут во мне разочарованы», — сказал он наконец и снова полез на скалу. Вскоре откуда-то сверху до него донесся звук бьющихся крыльев, и, взглянув в том направлении, Поль увидел, как через ущелье летит в полном составе совет старейшин из деревни Иуори. Сделав круг над ним, они скрылись за скалами у пещерами Стоевов, и к тому времени, когда Поль перебрался через край каменного карниза, у дома вся делегация уже сидела там широким полукругом, манерно пощипывая плитки кабиска, которые Мапа приготовила для такого торжественного случая. Никто даже не взглянул в его сторону, пока он не добрался из последних сил до пещеры и не вручил эмбриональный мешок Мапе. Они прибыли поговорить с тобой во Юео. Волнуясь, сказала Мапа. Что-то очень важное. Я боюсь, что... Она не смогла заставить себя договорить. Поль повернулся к молчаливому полумесяцу старейшин, чувствуя, как ногти впиваются в ладони сжатых рук. «Видимо, предстоит нелегкая процедура». Он сделал три шага вперед и остановился, не поднимая взгляда. Мэр Блиоу медленно встал, не сводя с поля глаз, потом пошаркал ногой по земле, пнул торчащий камень и величественно нахмурился. «На меня возложена обязанность сделать официальное заявление. Мне нелегко об этом говорить». Но я должен это сделать, ибо по-другому быть не может. Внезапно у Поля возникло желание столкнуть болтливого мэра со скалы, но это ничего не решило бы. И он продолжал ждать. «Лотерейная система — дело очень важное», — заговорил, наконец, мэр по существу. «Она лежит в основе всего нашего образа жизни здесь, на Шекли». Без экономики, искусств и наук, доступ к которым мы получали благодаря галактическим контрактам, жизнь каждого из нас все еще была бы такой же непродолжительной, узкой и беспросветной, какой была жизнь шеклитов, пока мы не достигли звезд и не включились в систему лотерейного обмена. Тут он перевел взгляд на поле. «Если есть хоть какая-то возможность, хоть какая-то надежда, мы делаем все, что в наших силах, чтобы установить и сохранить добрые отношения с другими обитателями галактики. Каждый шиклит понимает важность этой задачи». С видом крайнего смущения Мэр остановился и прочистил горло. Поль начал помышлять о том, чтобы избавить всех от продолжения этой мучительной процедуры, сделав два шага к краю пропасти и прыгнув вниз. Но шиклиты поймают его на полпути до дна, и поступок окажется совершенно бесполезным. Мэр медленно расправил свои кожистые крылья. «Я знаю, что ты не подведешь нас свою из рода стойвов. Завтра...» Ты отправляешься на планету Дрефитти. Выбор лотереи пал на тебя. И ты будешь представлять Шекли на этой планете. Пока члены делегации и семья гладили его, похлопывали по бедрам и глядели на него влюбленными глазами, до поля доносились лишь обрывки фраз мэра. «Жить в хлорных пузырях под водой в устьях грязевых рек» Изысканные деликатесы и принципы управления температурой, представляющие огромную ценность для нашего мира. Величайшая честь, которая только может выпасть на долю шеклита. Как гордятся им Пама и Мапа. Чуть позже, во время произнесения официальных речей, Поль все-таки шагнул в пропасть, но его поймали, не дав пролететь и пятнадцати футов. Никто, впрочем, не стал комментировать его неловкость в столь волнующий момент. Понятно ведь, что подобная честь может кому угодно вскружить голову.